орхидея лепестками атласными одея как восход над покоем воды зацвела на заре орхидея и от счастья запели сады видом орхидей следует наслаждаться так же как наслаждаются целую женщину или слушая стихи посмотрите на неё долгим внимательным взглядом По люботи снежностью контуров и своеобразием узоров от отдельных частей перейдите к созерцанию пышной композиции в целом. Погрузитесь в богатство тонов и вкусите его самозабвением, с каким отдаётся хорошему настроению. Пусть от вас не ускользнёт ни один из её оттенков, образующих пёструю гамму, омут цветов, в который бы хотелось нырнуть и не всплывать. Так сказал об орхидеях чешский садовод Ян Сатраб. Многие виды орхидей, объясняя в своей книге Охотники за орхидеями, чешский писатель Франтишек Флос. Растут на стволах или ветвях деревьев. Их корни висят в воздухе, получая из него питание, главным образом углекислый газ. Некоторые орхидеи живут на корнях деревьев, А многие вырастают прямо из клубней, находящихся в почве. Около 260 лет назад орхидеи были открыты в неприступных чащках Центральной и Южной Америки. После стали известны в Европе, где началось повальное увлечение этими экзотическими цветами. За клубень или росток редкой орхидеи платили бешеные деньги. В тропики снаряжались экспедиции. Многие сборщики погибали от ядовитых змей, голода, тропической лихорадки и от стрел коренных жителей индейцев. Погибли ботаники: Фалкенбург из Панамы, Клебек из Мексики, Уиллис из Бразилии, Диганс из Эквадора. Не доплыла до Англии ни одна из тысяч орхидей, добытых на Филиппинских островах. Сгорело сутно, везущее в Европу четыре тысячи орхидей с берегов реки Оренока. Но были отдельные удачи. Группе американских собирателей орхидей, искавшей счастье в дебрях Юго-Восточной Азии около Калькутты, повезло. Возвратившись из длительного и опасного похода, они похвалялись, что сделали неплохой бизнес, получив за несколько орхидей сто тысяч долларов. Хищническая охота за орхидеями привела к тому, что многие их виды исчезли. Стоимость ценных и редких растений заметно подскочила. Если в 1886 году цена редкой орхидеи из Колумбии составляла 150 фунтов стерлингов, то через 25 лет эта цифра увеличилась в десятки раз. Но выращивать орхидеи не умели. Вырванные из родных мест, они или гибли в пути, или усыхали в теплицах и оранжереях. Приобретать орхидеи так же увлекательно, как играть на бирже, пояснял писатель Герберт Уэллс. Это своего рода спекуляция. Перед вами сморщенный коричневый корешок и ничего больше. Быть может, растение умирает или уже умерло. Быть может, также оно является драгоценным приобретением, а такие случаи бывали не раз. На глазах счастливого обладателя мало-помалу разовётся какая-нибудь разновидность, которую необычный завиток лепестка или особенная нежность превратят в сокровище. На нежно-зелёном стебле быть может расцветёт предмет вашей гордости, который принесёт вам бессмертие, ибо чьим именем Надо увековечить новое открытое чудо природы, как неим им того, кто его открыл. Теперь выращивание орхидей поставлено на научную основу. Многие трудности преодолены, хотя и продолжаются поиски путей, как сделать их культуру вполне доступной и заставить капризное растение быть покладисте. Можно надеяться, что недалеко то время, когда каждый из нас при желании может не только полюбоваться орхидеями в любой оранжерее, но и поставить на своём столе букетик цветов, выращенных на приусадебном участке. Ведь 9 из 10 садоводов самым прекрасным, самым желанным считают цветок орхидеи, хотя с давних времён за ним утвердилась слава красавец неприступных и капризных, как это часто бывает, собладаттельницами редчайшей красоты. В немом изумлении застываешь перед этими цветами и не знаешь, чему удивляться, неподражаемой ли окраске, изысканной ли форме лепестков или тонкому аромату. К тому же некоторые цветы природа наградила еще и долгой жизнью. Они могут свести от сорока до девяносто дней, оставаясь такими же свежими и красивыми. Орхидей насчитывается свыше 25 тысяч видов. По уверениям немецкого натуралиста Александра Гумбольта, целой жизни художника не хватит на то, чтобы нарисовать все роскошные орхидеи. И действительно, трудно изобразить на холсте замысловатые завитки лепестков, напоминающие крылья фантастических бабочек. Когда известного американского естествоиспытателя Лютера Бербанка спросили, не пробовал ли он заниматься улучшением орхидей, Бербанк долгое время с удивлением смотрел на спросившего и категорически ответил. — Улучшать орхидеи? Но кто же может их улучшить? Разве можно превзойти само совершенство? Орхидеи любят тропический климат, но и в нашей стране насчитывается 120 родственниц тропической красавицы. Их можно встретить даже в северных районах, за исключением самых холодных. Кажется, совсем недавно по полянам и опушкам леса разносился сильный аромат. Это цвела ночная красавица Любка. Её белые свечечки зажигались повсюду. Теперь мы не ждем ароматов ночной фиалки и не надеемся на встречу с ней. Любка стала редкостью и ушла в глубину леса. А рвать и собирать ночную фиалку категорически запрещено. И если когда-нибудь на прогулке в лесу или на опушке вам повезет, и вы увидите в траве одну, две или несколько серебристых свечечек, не губите их. «Остановитесь! Вдохните их аромат с лесными запахами! Посмотрите, как чудесно дополняют эти свечечки ансамбль поляны, каждая травинка которой, каждый цветочек полны обаяния, красоты и жизни!» У цветка два довольно крупных листа, похожие по форме на ландышевые. По этому признаку ночной фиалки и было дано название «фиалка». Люпка двулистная. Листья её, как ладони, бережно держат зеленовато-белый стебелёк, на конце которого словно порхают нетающие снежинки. Рассмотрите эти цветочки и мысленно увеличьте их. И вы увидите перед собой настоящую орхидею, о которой грезят садоводы. Белые хрупкие лепестки образуют замысловатую форму Два боковых, словно лёгкие крылья парящей птицы, три верхних шалашик, они оберегают от дождя и ветра спрятавшиеся под ними тычинки и пестик. Нижний лепесток у всех орхидей называется губой. Он самый яркий и крупный, и потому зачастую служит площадкой для насекомых-опылителей. А завершает цветок длинный и изящный изогнутый шпориц. В хитроумном цветке всё подчинено главному оставить после себя потомство. Нежный аромат, усиливающийся к вечеру, и белый цвет лепестков, хорошо заметный в сумерках, притягивает к себе ночных бабочек. За несравненный запах ночную фиалку называют любкой, что равносильно словам любимая. или возлюбленные. Говорят, что из клубней ночной фиалки готовили в древности любовные напитки, которые будто бы возвращали молодые силы и нежные чувства. Другие названия ночной фиалки больше связаны с её запахом. Называют её и пылевым жасмином, и диким бальзамином, и ночными духами, и ночной красавицей, и даже люби меня не покинь. В СССР встречается восемь видов любки. Растут они в основном по затенённым лесам, на полянах и на болотистых лугах. Михаил Пришвин о ночной фиалке писал: На моё чутьё у нашей ночной красавицы порочный запах, особенно под конец, когда исчезнут все признаки весны и начинаются лето. Она как будто и сама знает за собою грех, и стыдится пахнуть собой при солнечном свете. Но я не раз замечал, когда ночная красавица потеряет первую свежесть, белый цвет ее потускнеет, становится желтоватым, то на этих последних днях своей красоты она теряет свой стыд и пахнет даже на солнце. Тогда можно сказать, что Что весна этого года совсем прошла и такой, как была, никогда не вернётся. Известный русский исследователь природы ошибся. Не отцветая, пахнет ночная фиалка сильнее всего, а именно в первые минуты цветения, когда в густой ночной темноте распахивает свои бело-зеленоватые венчики И тогда несравненный запах так течёт из лунного света в тень, так заливает поляну ароматом, что вся поляна и вся ночь на мгновение затихают от удовольствия. А затем, как бы опомнись, заплещятся, зашелестят листочками, купаясь в ароматических ваннах. Примерно В тех же местах, где живёт ночная фиалка, растёт и другая северная орхидея кукушкины слёзки, ятрышник. Родственницы и цветут в одно время, и схожи между собой. Только листья у кукушкиных слёзок пошире и разрисованы они неповторимым фиолетово-бархатным узорцам. Да цветы не белые, а розовато-сиреневые. но по аромату кукушкины слезки значительно уступают ночной фиалке. Растет у нас еще один вид орхидеи — венерин башмачок. Он до того прекрасен, что и впрямь может быть посвящен богине любви и красоты. Его волнистые, словно летящие темно-пурпурные лепестки, легки и изящны. Губа у башмачка вздута и похожа на переднюю часть атласной туфельки. В лесах севера и юга, Сибири и Дальнего Востока живут и другие орхидеи. Это и холодостойкая, встречающаяся даже на границе с лесотундрой, Калипсо с изящными сиренево-розовыми лепестками и белой губой. И причудливая орхидея крымских гор камперия на пожалуй, самая оригинальная среди наших орхидей и одна из редчайших офрис проходя мимо неё всегда удивляешься тому, что на каждом цветке сидит насекомое похожее на пчелу или осу хорошо видны И пушистое брюшко, и крылышки, и бархатистые усики на голове, насекомое прильнув к цветам, как бы пьют нектар. Только внимательно присмотревшись, видишь, что это и не насекомое вовсе, а хитрая приманка цветка. Этой подсадочной пчёлкой привлекает он для опыления диких пчёл И особый вид орс. Каждый цветок даёт до 10.000 мелких, как пыль семян. Но прорасти и выжить семена могут только попав на определённые грибы, обитающие в почве. Они в сгод для орхидеи и для их спутников грибков с каждым годом пребывает. Всё больше осушаются болота и вырубаются леса. Из-за чего меняется привычный микроклимат и вся экологическая среда лесных обитателей. Многие ли знают, что даже у самой простенькой из наших орхидей Люпки двулистной от созревания семян до появления цветов проходит 6-7 лет. А Венерин башмачок Зацветает только на восемнадцатом году. Потому и исчезают прекрасные цветы и жемчужинки лесной флоры. Тускнеют без них краски леса. Но есть надежда, что они вернутся в наши леса. Тридцать девять видов отечественных орхидей внесено сейчас в Красную книгу, взято под охрану закона. Во многих странах выработано специальное законодательство, ограничивающее сбор и экспорт орхидей. Орхидеи называют семейством аристократов среди растений. За красотой и уникальность многие страны выбрали местные орхидеи своими национальными символами. Орхидея пиристая высокая национальный цветок Панамы. В центре этого снежно-голубого цветка Как бы сидит кроткий голубь со слегка приподнятыми крыльями. Испанские монахи, впервые увидевшие перестерию в Мексике, сочли её цветок воплощением Святого Духа и с тех пор используют при богослужении. Индейцы до сих пор поклоняются этому цветку. Виды котлей, избранные национальными цветками Коста-Рики и Венесуэлы. Или каста же является национальным цветком Гватемалы. В тропических лесах орхидеи растут на деревьях, но не паразитируют. Корнями впитывают воду прямо из воздуха, а питаются пылью, которая на них оседает. В июне 1982 года советские космонавты Анатолий Березовой и Валентин Лебедев, а до них Валерий Рюмин и Владимир Ляхов Брали на борт космических кораблей орхидеи. Валерий Рёмин заметил, как непоземно энергично начала развиваться у орхидей система воздушных корней, а цветы почему-то опали на пятый день. Эти растения вернули на землю, они продолжали расти, но больше так и не зацветали. И тогда учёные создали для растений установки, дающие возможность электростимулировать корневую систему. точнее дозировать подачу воды, даже воздействовать на растения магнитными полями. В своё время здесь была поставлена точка, и автор с нетерпением стал ожидать радостных сообщений отечественных ботаников, но неожиданно прочёл в газете Советская индустрия сообщение о похищении единственной в мире орхидеи космонавта Doritis pulcherrima Некким Цюриным Дориটিস пульхерима в своё время совершила путешествие на орбиту в космическом корабле Союз-36. Длительное время являлась объектом исследования на станции Салют-6. Заботливо возвращённая на землю, поселилась в ботаническом саду Академии наук Украинской ССР для дальнейшего изучения. И вдруг исчезла навсегда. Единственная в мире орхидея Космонавт, похищенная коллекционером-стяжателем, погибла. Работы по массовому орхидееводству в СССР начаты в 70-е годы. В промышленное производство пока внедрено только 3 их вида. Похищенные растения были собраны советской экспедицией в тропических странах. и предназначались для последующего этапа развития орхидееводства. Но в связи со случившемся эксперты считают, что работа по некоторым видам орхидей отброшена на 5-10 лет. А если учесть, что за 70 лет это была лишь вторая экспедиция советских ботаников в тропики после Вавилова, то надежда на восстановление отдельных видов практически нет. И тем не менее хочется верить, что отечественные цветоводы изыщут возможности по восстановлению и разведению утраченных видов орхидеи. В настоящее время выращивание этих растений стало одним из цветущих направлений в цветоводстве многих стран. Наиболее развита культура орхидей в США, особенно в Калифорнии, откуда экспорт отдельных видов измеряется сотнями тысяч экземпляров в год